Глава одиннадцатая День клонится к закату. Мы с Игнатом переглянулись, отползли чуть назад и, оказавшись в относительной безопасности, смогли немного перевести дух. «Все услышанное попросту в голове не укладывается. Ты действительно думаешь, что они способны изменить историю?» — хрипло спросил я. «Риторический вопрос». Панфилов, как и я, тяжело переживает циничное откровение двух неонацистов. «Брось, какое еще ядерное оружие?» «Речь не о нем, конечно, но исследования в этой области велись», — ответил Игнат. «Немцам не хватило времени на реализацию некоторых проектов. Но и без ядерного оружия историю можно изменить. На начальном этапе будет достаточно вброса некоторых весьма простых, с нашей точки зрения, технологий» которые можно в короткие сроки реализовать даже при существующем уровне развития промышленности. Нужны лишь конкретные знания. Эти двое далеко не глупы. А мы что, тупее их? Историю нельзя перекраивать, отрезал Игнат. Ничего путного из этого не выйдет. Но как же быть? Их надо ликвидировать, пока они не развернулись под прикрытием Абвера. Панфилов зол и собран. Только сначала мы должны отправить сообщение. «Ты же сказал, что связи нет», — напомнил я. «Есть один заранее оговоренный экстренный способ. Здесь недалеко, километров двадцать. Сообщение надо обязательно оставить», — повторил он. «На тот случай, если сами не справимся». Ну «Ладно, но пешком по немецким тылам быстро не обернемся, а эти двое могут куда-нибудь свалить. Значит, нам потребуется немецкая форма и транспорт». «Согласен, с твоим знанием языка, может, и проскочим. Где будем брать?» «На дороге. Ножом умеешь работать?» «Раньше не приходилось. Тогда я сам. Подстрахуешь». Он взглянул на компас, развернул карту, сделал на ней какие-то пометки и скупо подытожил. «Пошли, Андрюха, нечего тут время терять. В сумерках как раз к грунтовке выйдем». Удивляюсь его внезапной выдержке. Лично я на нервах, происходящее никак не укладывается в голове. Ну, допустим, ликвидируем мы двух зарвавшихся европейских бизнесменов. А что это даст? Червоточенно то не исчезнет, да и их партнеры в далеком будущем тоже никуда не денутся. Будут и дальше продвигать проект всеми доступными способами. Честно говоря, такие мысли спокойствия не добавляют. Решимость есть, но на душе все равно тревожно. К дороге мы добрались уже в темноте. Немецкие колонны движутся на восток. Между деревьями то и дело мелькает свет фар. Залегли, наблюдаем. Судя по карте, поблизости есть развилка. От грунтовки отходит несколько проселков. Один из них, по словам Панфилова, нам и нужен. Игнат коснулся моего плеча. Указал на и костерков. Туда, ползком. Ночной лес по обе стороны от дороги метров на сто в глубину превратился в становище врага. Фашисты чувствуют себя в полной безопасности, о партизанах они пока даже не слышали, ночных налетов авиации не боятся, а на окруженцев им плевать, быдлом нас считают. Повсюду слышится чужая речь, изредка кто-то хохочет, видимо, в ответ на какую-то шутку. Мы подползли ближе далеко не все части на марше многие встали на ночлег удивительно но в разрез со сложившимися стереотипами у фашистов очень много гужевого транспорта лошади и подводы попадаются часто а вот мотоциклы или бронетранспортеры намного реже где то около часа мы потратили на выбор цели группы сравнимые с отделением нам не подходят абсолютно бесшумно вряд ли сработаем наконец нам попалась искомая Трое немцев, судя по всему, связисты. Фельдфебель и двое рядовых. Остановились, съехав в лес, развели костерок. Командир спит, двое его подчиненных лениво переговариваются, сидя у огня. В котелке, в сечении он напоминает Боб, что-то булькает. Мотоцикл с коляской стоит поблизости, пулемета на нем нет, на запасном колесе закреплено несколько катушек с проводом и пара ящиков. «Берем этих», — прошептал Игнат. Тебе левый, мне правый. Бьешь рукояткой пистолета в висок. А фельдфебель? Я с ним разберусь. Мы подползли еще ближе. Дождавшись очередного взрыва хохота, донесшегося от соседнего бивуака, мы с Игнатом, пригибаясь, рванулись к костру. Мой немец что-то почувствовал или услышал. Он начал привставать, одновременно оборачиваясь. Из-за этого удар оказался неточным. Вместо виска я попал сбоку по зубам. Бил, как говорится, со всей дури, похоже, сломал ему нижнюю челюсть. Фашист замычал. Удивительно, сколько эмоций способно отразиться в чертах и во взгляде буквально за долю секунды. Боль, удивление, испуг, ненависть и что-то глубинное, практически звериное. Я ударил еще раз рукояткой ТТ в лицо, щедро брызнула кровь. Немец поплыл, а я внезапно растерялся, совершенно не понимая, что же делать дальше. Стрелять нельзя, ножа у меня нет. Если он вдруг сейчас зарёт, то все пропало. Выручил Панфилов. Он уже разобрался с двоими и пришел мне на помощь резким, четко поставленным движением, свернув в связи с ту шею. То же самое он только что проделал со спящим Фельдфебелем, судя по неестественному повороту головы последнего. Я подхватил обмякшее тело, ничего даже не брякнуло. «Быстро переодеваемся», — приказал Игнат. «Ты рядовой. Возьми форму вот у этого». Он указал на труп второго связиста. «У твоего все кровью забрызгано». Я с трудом отдышался. В висках снова стучит. Сказываются последствия контузии и предельная мобилизация сил во время рывка. Прислушиваюсь. Вроде бы ничего не изменилось в окружающей обстановке. Все так же доносится немецкая речь, изредка перемежаемая хохотом. «Весело им. Небось, обсуждают обещанные наделы русской земли. Гоню прочь лишние мысли. Адреналина и без того хватает, а нам надо выглядеть спокойными, даже немного сонными и недовольными, что приходится ехать куда-то ночью. Из трофеев нам достались три карабина. У фельдфебеля Панфилов забрал кобуру со стареньким люгером. Трупы мы укрыли плащ-палаткой, а то слишком вызывающие сереют в ночи нательным бельем. «Держи», — Игнат протянул мне мотоциклетные очки. «Морду топором, и все время молчишь, что бы ни случилось. Договорились?» Я кивнул, усаживаясь в коляску. В ногах внезапно обнаружилась зачехленная радиостанция. Справа от меня приторочена сидельная сумка. Еще две такие же расположены за водителем по обе стороны от заднего колеса. Хоть бы в них оказалась еда. «Трофейный карабин держу на коленях». Панфилов тем временем затушил костерок, завел двигатель мотоцикла, включил фару и уверенно выехал на грунтовку. Мы сразу пристроились к колонне грузовиков. На нас никто не обращает внимания, по крайней мере, пока. Примерно через километр показалась первая из развилок. Движение здесь никто не регулирует, свернуть в лес не проблема, но нам нужно проехать дальше до следующего проселка». Еще через пару километров показался съезд, тоже неохраняемый. И Игнат резко свернул на него, отделившись от общей колонны. Никто нас не окликнул, не заорал и не выстрелил вслед. Через некоторое время, отъехав на приличное расстояние, мы остановились. Панфилов вновь сверился с картой и сухо произнес: «Надо поторопиться. Когда будем возвращаться, поневоле привлечем больше внимания». Лучше проскочить в глухой предрассветный час. А куда мы едем, Игнат? Тут недалеко. Теперь уже километров десять осталось. Хутор. Там связной? Нет, все намного проще. Панфилов не стал вдаваться в подробности. На месте сам все увидишь. Остаток пути ехали молча. Оба устали, но когда нам удастся поспать и удастся ли вообще, неизвестно. Проселок вскоре принял вид заросшей лесной тропки которой этим летом явно никто не пользовался, а еще примерно через полчаса мы выехали на обширную прогалину. Судя по ее размерам и форме, это старая вырубка, позже выкорчеванная и распаханная. Поле заросло бурьяном, бревенчатое строение, притаившееся на краю леса, носят явные следы пожара. Крыши провалились, лишь кое-где видны обугленные стропила. Игнат подрулил к стоящему на отшибе сараю и заглушил мотор. Я вылез из коляски, осматриваясь и разминая ноги. «Ну так, какой у нас способ связи?» «Археологический, как ты и предположил», ответил Панфилов, отсчитывая шаги от угла покосившегося дощатого строения. «Посмотри, у немцев где-то должна быть саперная лопатка». «Есть», я быстро отыскал инструмент. «Вот тут, где я стою, копай, на глубину в полметра». Он снял с шеи шестигранный бакелитовый посмертный медальон свинтил с него крышечку, вынул бланк со своими данными и на обратной стороне написал «Романову». Дальше последовал бессмысленный для меня набор цифр, разделённый точками. Он поймет, Когда в раскопе обнаружат мой медальон, конечно поймет. Цифры — это условный код, означающий попытку вмешательства в линию времени со стороны немцев. Песчаная почва поддается легко. Вскоре ямка нужной глубины была готова. «Андрей», — Игнат Испытующий взглянул на меня, — «ты должен принять решение». «Какое? Идешь ли со мной?» Я кивнул. «Иду, конечно. Вот так сразу, не подумав. Времени на раздумья у меня по дороге было достаточно. Но лечить надо не симптомы, а болезнь. Если даже перебьем всех на той точке в лесу, что это даст?» «Ничего. Учитывая заявленную немцами новую функцию...» «Смерть, скорее всего, послужит триггером автоматического возвращения нейроматриц. Вряд ли эти двое сунулись бы сюда, не имея гарантий на экстренный случай», — согласился Игнат. «Да, они потеряют устройство, сформированное в этом времени, но смогут начать все заново. Тогда какие у нас варианты? Ситуация мне совершенно не нравится. Их нельзя убивать сразу, брать надо живыми». Изъять у них устройство обратного переноса, а затем вывести за пределы аномалии. И только там, за радиусом прикончить. Тогда их сознание не смогут вернуться в прежние тела. Мы обезглавим проект. Логично, но у меня есть предложение получше, хоть и рискованнее. Вот только сначала объясни, с чего ты взял, что смерть послужит сигналом к трансляции, а оглушения нет. Они хорошо понимают, что здесь идет война. «Наглушить или контузить может в любой момент. Разве это повод прерывать экстремальное приключение?» «Нет, не повод», — подумав, согласился я. «Наверняка мы сейчас можем предположить только два варианта для срабатывания устройства — смерть реципиента или добровольное возвращение», — подытожил Игнат. «А теперь говори, что ты там придумал». «Я изложил вкратце саму суть пришедшей на ум идеи». Панфилов сначала нахмурился, но затем, после довольно длительного раздумья, все же кивнул. «Да, пожалуй, может сработать». Он что-то добавил к шифру и плотно закрутил медальон. «Ты ведь понимаешь, что это билет в один конец, без шансов?» «Понимаю, хотя мизерный шанс у нас все же будет». «Я бы не рассчитывал». «Что ты добавил к шифру?» «Просьба о поддержке». «Думаешь, наши смогут?» «Не знаю», — честно ответил Игнат поэтому будем рассчитывать только на себя, но там увидим. Давай-ка сейчас быстро перекусим, обмозгуем план действий и в обратный путь. Надо успеть проскочить, пока немцы сонные». Он взял саперную лопатку, быстро закидал схрон землей и выровнял слой почвы, уложив поверх снятый мной квадрат дерна. Но рассвете, немного не доезжая до интересующей нас лесной деревушки, Игнат остановил мотоцикл и попросил «Привяжи телефонный кабель к какой-нибудь сосне». Я быстро смекнул, что именно он задумал и выполнил распоряжение. «На посту молчишь», — напомнил Панфилов. «Понял. Теперь мы едем очень медленно. Впереди показалась околица деревни и импровизированный шлагбаум». «Прям в наглую. Я сижу в полоборота, делая вид, как будто мне есть дело до разматывающегося с катушки провода». Панфилов притормозил и закричал по-немецки. «Ну что, смотрите, открывайте!» «Курт!» — теперь он орёт на меня. «Живо закрепи линию!» «Да не туда, болван! Смотри, чтобы провод не лежал на дороге, иначе его переедут!» Двое рядовых, дежурившие у въезда в деревню, поспешили выполнить указания. О недавнем нападении они даже не знают. Видимо, трупы и последствия пожаров убрали пленные. Мотоцикл, форма и адресованная мне отборная брань на немецком в миг нарисовали им колоритный образ невыспавшегося фельдфебеля, готового сорвать зло на ком угодно. Как мне найти полковника Шульца? Панфилов все же не зашел до пояснений. Он срочно затребовал телефонную связь. Ну, соображайте быстрее, если не хотите неприятностей. Немцы, что называется, повелись. Вид двух пропыленных, уставших связистов не вызвал у них подозрений. «Туда?» — последовал взмах рукой в направлении одного из уцелевших домов. «Но господин полковник еще спит». «Где ваш командир?» «В штабной палатке». «Отлично. Вот он и пойдет будить начальство. Повезло вам». Игнат окинул взглядом деревушку. «На фронте сейчас натуральная бойня. Русские упорно не хотят подыхать». Его слова произвели должное впечатление. Оба немца заметно напряглись, на передовую им совершенно не хочется. Панфилов газанул, а затем медленно поехал по единственной улице. Я шагаю вслед за мотоциклом, укладывая в траву телефонный провод. Мы уже на территории объекта. Вяло стучат топоры, пленные особо не торопятся, но вторая вышка уже почти готова, бревна вкопаны в землю и скреплены железными скобами. Осталось сделать настил, поднять наверх мешки с песком, и тогда два пулеметчика будут надежно контролировать все подступы к деревеньке. Полоска зари едва тлеет, светает медленно. Пост на въезде, часовой на вышке, да ефрейтор, изредка прикрикивающий на пленных. Вот, пожалуй, все бодрствующие в этот ранний утренний час. Внезапно откинулся полок штабной палатки. Наружу вышел обер-лейтенант, заспанный, без портупеи, с расстегнутым кителем. Недовольно взглянув на нас, он спросил. «Вас и лос?» «Где установить телефонный аппарат, господин обер-лейтенант?» По-немецки спросил Игнат. Тот жестом указал на палатку, а сам склонился над кадушкой, зачерпнув ладонями воды. Наш расчет оказался верным. Оба бизнесмена, заварившие эту кашу, ничего не смыслят в военном деле. Они привыкли всецело полагаться на свою службу безопасности, ни о чем больше не беспокоясь. Но здесь им пришлось пойти на злоупотребление властью, работая с теми, кто подвернется под руку. Думаю, что пехотный обер уже побывавший на фронте, как и его подчиненные, чувствуют себя тут словно в глубоком тылу. Они рады внезапной передышке. Но хранять двух офицеров Абвера, по их мнению, намного лучше, чем снова попасть в окопы. Игнат вошел в штабную палатку. Я контролирую окрестности, господин Оберлейтенант, раздался голос Панфилова. Но ну, в чем дело, Фельдфебель? Тот недовольно обернулся, зло ожег меня взглядом, но все же шагнул внутрь. Через секунду оттуда раздался его сдавленный хрип. Ходу, Игнат вышел на улицу, осматриваем госпитальные палатки, ищем реципиентов. «Надо собрать все устройства переноса, работаем тихо, без стрельбы». Он отдал мне трофейный нож и откинул полог ближайшей палатки. Мы вошли внутрь. В мягком сумраке, при тусклом свете, стоящей на ящике керосиновой лампы, взгляду открылась леденящая картина. На носилках лежат наши бойцы. Явно из окруженцев, некоторые с легкими ранениями. Лица восковые, бинты заскорузлые. Гимнастерки грязные, медицинскую помощь им никто не оказывал, а вот какой-то опыт над ними явно поставили. Никто не шелохнется, не застонет, не откроет глаза, будто парализованные. Какой-то препарат испытывали, предположил я. Игнат лишь кивнул, соглашаясь. Во второй палатке мы обнаружили еще четверых находящихся без сознания пленников. В третьей, тоже на носилках, установленных на невысокие опоры рогатки, Беспробудно спят пятеро немцев. Подле каждого аккуратно сложено офицерское обмундирование. На шеях у рецепиентов заметны тонкие прочные шнурки и небольшие округлые чехольчики из кожи. «Проверь», — Игнат держит вход. В чехлах оказались знакомые круглиши. Я быстро срезал их, уложив в трофейный ранец. «Готово, забрал. Смотрим последнюю». Внутри четвертой госпитальной палатки мы снова увидели обездвиженных немцев. Над одним из них склонился медик. «Хер доктор, доктор, цумир», — произнес Игнат. Фашист вздрогнул. «В чем дело, фельдфебель?» — обернувшись, спросил он видом и тоном, выражая крайнее недовольство. «У тебя аспирин есть? Желательно у пса», — Игнат приставил ствол ТТ к его лбу. «Нужно отдать должное». Немец быстро пришел в себя от неожиданности и вдруг недобро усмехнулся. «Тварь, не боится, значит, в теме. Один из них. Знает, что смерть ничего с ним не сделает». Панфилов тоже это понял и коротко, расчетливо заданул его по затылку. Тот обмяк. «Андрюха, обыщи». Я быстро нашел кругляш. «Доктор тоже носит его на шее в специальном чехле» потому и не смог быстро дотянуться, либо оказался слишком наглым и самоуверенным. Я забрал устройство, поискал на нашатырь и привел немца в сознание. «Слушай внимательно, падаль», — Игнат присел на корточке, «быстрой смерти ты от меня не дождешься. Будешь подыхать очень медленно и долго. Успеешь вдоволь насладиться экстримом, прежде чем твое сознание вернется в прежнее тело. «Но я обыкновенный врач, я лишь следую призванию». Меня передернула опять одна и та же песня. «Призвание, говоришь, призвание убивать людей, конкретно русских», Стыло осведомился Игнат, «ставить опыты над ранеными и пленными». «Меня заставили, теперь немец смертельно побледнел, спесь у него явно поубавилась». «Оправдываться будешь перед Богом, мразь», — процедил Игнат. «Там быстро определят, гуманисты или неонацистская тварь». «Где Карл с Юргеном? Они вчера напились, как свиньи, спят до сих пор». «Очень хорошо, а то они нам бизнес начали портить». Панфилов страхуется на случай, если информация о произошедшем все же всплывет. Пусть думают на конкурентов, мифических или реальных, откуда мне знать. Если конкуренты действительно есть, а на такой вывод наводит подделка под русатом, то пусть мочат друг друга, нам легче будет. Мне нужно сильное снотворное. У тебя есть? Нет, сильного нет. А что ввел пленникам, как ты готовишь тела к приему матриц сознания? Приходится использовать специфический яд. Природный нейротоксин. В слабых дозах он парализует. Доктор судорожно сглотнул. Антидот есть? Да. «Приготовь раствор, антидот и нейротоксин. Яд мне нужен в двух концентрациях, парализующая доза и смертельная. Понял?» Немец вник в ситуацию. Руки заметно трясутся. «Необходимые инъекции он приготовил. Смотрит на нас затравленно. Колоть вену?» — уточнил Игнат. «Можно и в мышцу?» «Хорошо, посмотрим». Панфилов, не колеблясь, вогнал ему иглу в шею. Глаза у доктора очень быстро подёрнулись поволокой. Он мешковато осел на пол. «Сдох», — поинтересовался я. «Не похоже. Пульс есть, но препарат действительно убойный». «Что теперь?» Реципиентам парализующую дозу, чтобы не сдохли раньше времени, иначе это станет сигналом тревоги». «Наших не трогаем, позже введем им антидот, может, еще оклемаются. Сейчас ищем Карла и Юргена». Как считаешь, фашисты скоро нагрянут. Если повезет, то здесь в ближайшие несколько дней вообще никто не появится. Вряд ли об этой деревеньке знает кто-то еще. Судя по количеству подготовленных для переноса сознания тел, активных туристов сейчас нет. Тогда за дело. У дома, на который указал доктор, мы заметили часового. «Я сам», — Игнат передал мне катушку с проводом, Тени. из осматриваюсь. Пулеметчик как раз повернулся в нашу сторону. Спина у меня моментально взмокла. Любая неосторожность, и он положит нас одной очередью. «Телефонная линия для полковника», — продолжая играть роль фельдфебеля, Игнат направился прямиком ко входу. «Героберст еще спит, будить невелено», — ответил стрелок. Он выглядит довольно бодрым, видимо, недавно заступил на пост. «Покажи, где установить». Панфилов держит в руке телефонный аппарат. «Я не хочу случайно потревожить офицеров». «Ладно, идем». Они вошли внутрь. Я немного помедлил, чтобы не мешать Игнату в тесном пространстве, но затем тоже поднялся на скрипучее крыльцо, разматывая провод. Немец уже затих. По полу быстро растекается лужа крови. «Сюда, быстро!» Панфилов открыл дверь в горницу. Гауптман и Оберст действительно нажрались. Видимо, выяснение отношений между деловыми партнерами в конце концов закончилось банальной попойкой. Слабенькие какие-то, всего-то бутылка, а спят только слюни по столу. Игнат, не церемонясь, сделал обоим парализующие инъекции. Говорить с ними не о чем, а главное некогда. «Не слишком ли нам везет?» Панфилов ожег меня взглядом. «Не расхолаживайся. Обыщи и забери медальоны». Он отошел к окну. На самом деле я заметил, у Игната мелко подрагивают пальцы рук. Он постарался не подать вида, быстро справился с внезапным состоянием, но мимолетный признак неимоверного напряжения сил на миг показал мне смертельно усталого человека. «Забрал. И провезение, Извини», — сказал я, протягивая ему устройство. «Проехали». Он поочередно сфокусировал взгляд на крохотных индикаторах, тлеющих в глубине медальонов. Что пишут? «Пока все нормально. Их матрицы сознания ограниченно доступны. Связь с темпоральной линией устойчивая. Никакого намека на сбой и связанные с ним экстренные меры. Но все самое сложное впереди». Он снова вернулся к окну, оценил обстановку и добавил. «Андрей, на тебе ефрейтор, охраняющий пленников. Справишься без шума?» «Да, справлюсь». «Смотри, на этот раз осечек быть не должно. Начнешь, когда я окажусь в мертвой зоне под вышкой. Постараюсь быстро взобраться и снять пулеметчика. Неизвестно, сколько еще немцев в деревне, но проверять вдвоем не с руки. Сначала освободим окруженцев». «Понял. Тогда вяжем этих на случай, если вдруг очнутся, и вперед». Мы скрутили немцев и вышли на улицу, в деревне тихо. Все, погнали. Панфилов, маскируясь домами, начал подбираться поближе к вышке, а я лег в траву и пополз на стук топоров, медленно продвигаясь через заросший бурьяном, одичавший яблоневый сад. Постоянно слежу за пулеметчиком, жду, когда он повернется ко мне спиной и снова ползу. Наконец, я вышел на исходную. Юфрейтор теперь всего в нескольких шагах от меня с скучающим видом он наблюдает, как работают пленные. Карабин закинут за спину. Я приподнял голову и осмотрелся. Игнат как раз завершил очередную перебежку, оказавшись под вышкой. Посмотрев мою сторону, он сделал знак рукой «Начинай», а сам начал быстро карабкаться наверх по деревянной лестнице. У него получается ловко и бесшумно. Я несколько раз глубоко вдохнул, привстал и бросился на фашиста. Он стоит спиной, крепко сжимая во вспотевшей ладони трофейный нож. Ударил справа, целясь острием лезвия в горло. Попал. Немец судорожно выгнулся, задергал ногами, захрипел и обмяк. Держу его крепко. Руки едва не свело от напряжения. Горячая липкая кровь течет по пальцам. Не отпуская его, оглядываюсь. Панфилов снова меня удивил. На большой высоте в ограниченном пространстве он умудрился снять пулеметчика, да так, что тот и вскрикнуть не успел. Давлю рефлекторный спазм, с трудом разжимаю руки, дав мертвому телу мешковато повалиться на землю. Окруженцы меня заметили, остолбенели, постоянно забываю, что на мне надета немецкая форма. Хватаю карабин ефрейтера, забираю пояс с подсумками и две гранаты. Пленные так и стоят. В руках топоры, на лицах напряженное недоверие. Кто-то сломлен, кто-то уже отбоялся свое. Подхожу ближе. Худой высокий сержант как-то очень ловко крутанул топором. Ну да, момент для попытки побега удачный, но они знают о пулеметчике и понимают, что тот положит всех при малейшем подозрении на бунт. Действия Игната они не видели, были заняты работой. Никому не дергаться, свои, пытаюсь разрядить обстановку. «Свои — это кто?» — спросил молодой окруженец в гимнастерке без петлиц. Младший лейтенант Скворцов. Политрук Званцев, он нервно поглядывает в сторону вышки. Игнат как раз взялся за МГ, жестом просигналив мне «прикрываю». «Пулемет наш», — сказал я, услышав облегченный вздох, вырвавшийся у многих. «Кто умеет хорошо работать ножами?» На околице осталось двое часовых, их надо снять, желательно без стрельбы. «Вот это мой магион. Сержант, поигрывая плотницким топором, выступил вперед. Кто еще? Да сам справлюсь, мы давно хотели, но пулеметчик, он добавил слово покрепче. Хорошо, действуй. Сержант тут же скрылся из виду. Сколько еще фашистов в деревне? спросил я у политрука. Неполное отделение охраны, трое офицеров и медик, ответил тот. Точнее, товарищ политрук, неполное это сколько? Семеро. Значит, где-то еще трое. «Они спят, вон в том доме», — подсказал один из бойцов. Со стороны въезда в деревню раздался сдавленный вскрик. Я посмотрел туда, но обзору мешают дома, однако Панфилов, контролируя ситуацию, сделал мне знак «Все нормально». «Бойцы, кто из вас знаком с немецким МГ? Пулеметчики есть?» Двое красноармейцев с готовностью выступили вперед. «Заступайте на пост. Скажите, что я прислал. Не дремать, внимательно осматриваться. Если что, прикройте огнем». «Поняли, товарищ младший лейтенант». Бойцы бегом припустили к вышке, чтобы сменить Панфилова. Он нужен тут». Вскоре вернулся старшина с двумя трофейными карабинами, а через несколько минут подошел и Игнат. Выглядит сурово, хоть и в немецкой форме. По выправке, манерам сразу видно. Офицер. «Скворцов, докладывай», — потребовал он. «Учитывая, что нас окружают недавние пленники, такое обращение вполне справедливо. Возвращение армейского порядка должно хоть немного сплотить людей». Я коротко обрисовал ситуацию. Панфилов хмуро взглянул на политрука и спросил, «Почему сразу не напали на фашистов, если их так мало? Зачем ты петлицы сорвал, понятно, разумное решение. Но почему ничего не предпринял? А перед кем я отчитываюсь?» Дерзко спросил Званцев. Игнат достал документы, показал удостоверение. Политрук побледнел. «Виноват, товарищ капитан госбезопасности. Не напали из-за пулеметчика, ждали подходящего момента. Он с вышки нас бы всех положил за минуту». «А раньше, пока вышку только ставили», — насупился Панфилов. «Разрешите, товарищ капитан», — неожиданно вмешался Старшина. «Говори, вышка уже стояла, когда нас сюда пригнали». И немцев было человек пятьдесят, инженеры, саперы, связисты, да пара пехотных отделений. Они ставили медицинские палатки и укрепляли оборону. Затем их командир сильно поругался с теми двумя, что тут заправляют. Я по-ихнему не понимаю, но немецкие офицеры прилюдно орали друг на друга. Потом пришли три машины, из них выгрузили раненых, отнесли в палатки. А после большинство фрицев собрались и уехали. Насталось неполное отделение. Нас заставили достраивать вторую вышку. Вот и весь сказ. Товарищ Политрук правду говорит. Мы момент поджидали. Но пулеметчик все время то на дорогу, то на нас смотрел. Думали его в сон смотрит под утро, а нет, стойкий гад оказался. Понятно, Панфилов кивнул и обернулся. Есть еще сержанты или офицеры? Вперед выступил молодой парень, тоже без петлиц. Лейтенант Соломатин представился он, командир орудия. «Где воевал? Как попал в плен?» — спросил Панфилов. «Держали разъезд недалеко от коммунара. Подбили бронемашину и танк. Немцы нас обошли с флангов, начали обстреливать из минометов. Держались до последнего. У орудия разбило прицел, расчет погиб. Последнюю атаку я отражал вместе с остатками пехотной роты. Снаряды закончились. Был контужен, очнулся уже в плену». «Хорошо, верю. Вот тебе задача, лейтенант. Примешь командование сводной группой». Оставшихся немцев добить, у них должен быть второй пулемет. У въезда в деревню выставить пост, собрать трофеи, занять круговую оборону. «Прорываться к своим не будем?» — спросил политрук. «У нас задание особой государственной важности», — ответил Панфилов. «Вы нам поможете его выполнить и тем самым искупите нахождение в плену. Еще вопросы?» «Никак нет». «Действуйте, а я посмотрю, на что вы годитесь», — устало подытожил Игнат. Скупое августовское солнце уже взошло над лесом. С востока доносится усиливающаяся канонада. Высоко в небе прошли несколько эскадрилей немецких бомбардировщиков. Вскоре показался знакомый сержант. Второй трофейный МГ он несет как дубину на плече. Следом двое красноармейцев тащат караба с уложенными в них пулеметными лентами. — Добили гадов, товарищ капитан, — скупо доложил сержант. — Деревня наша. — Построится. Шеренга быстро подровнялась. Оружия мало, восемь карабинов, включая взятые нами у связистов, один МП и два пулемета. «Товарищи бойцы!» Панфилов говорит уверенно, без ноток сомнения или лукавства. «Мы с младшим лейтенантом должны изучить новейшую немецкую аппаратуру связи. Для этого нам придется пройти по кабелю вглубь леса. Вы организуете оборону и будете держать деревню, пока мы не выполним задание». «Антенну заминировать, использовать трофейные гранаты. Если мы не вернемся до заката, то вы подорвете узел связи и будете прорываться к своим». «Соломатин, определи позиции и расставь людей». «Выполнять. Политрук». Он обернулся к Званцеву. «Отойдем на два слова». Мы остались втроем. Игнат развернул карту и спросил. «Мотоцикл водить умеешь?» «Да», — ответил Званцев. «Слушай внимательно. Это крайне важно. Сразу предупреждаю». Лишних вопросов не задавать. Приказу следовать в точности. Заберешь мотоцикл и троих фашистов. Они связаны и без сознания. Ты должен добраться вот до этой точки. Панфилов поставил пометку у излученной лесной реки. Там ждешь до полудня. Если к 12.00 к тебе не выйдет разведгруппа, ты обязан ликвидировать немецких офицеров. Трупы и мотоцикл сжечь. Дальше самостоятельно выбираешься за линию фронта. «Все понятно. Если что, рука не дрогнет?» «Сделаю, товарищ капитан госбезопасности, не сомневайтесь», ответил политрук. «Выезжай сразу же. Дорог там нет. Тебе придется ехать вдоль старой просеки. Возьми пару бойцов, пусть помогут перенести и разместить пленников. Хорошенько их привяжи, распредели груз так, чтобы мотоцикл был устойчив. Справишься?» «Справлюсь. Держи». Панфилов отдал ему трофейный люгер и патроны к нему. Минут через тридцать Званцев уже скрылся из вида. Стрекот мотора быстро растворился в лесу. Игнат проверил, как идут дела у Соломатина, а затем вернулся к палаткам. «Андрей, пошли, дел еще не в проворот». «Игнат, а зачем ты сказал Званцеву о разведгруппе?» — спросил я. «Ее ведь нет». «Правильно, и поэтому политрук выполнит мой приказ. Прикончит этих мразей в аккурат за радиусом аномалии». Излучены реки — ближайшая к нам точка, где их можно ликвидировать. А как мы поймем, что он добрался до места? Надеюсь, из системного сообщения. Панфилов щелкнул пальцем по трофейному кругляшу, в глубине которого по-прежнему тлеет искра индикации. Пойдем, нашим вколем антидот. Реципиенты пока остаются парализованными. Опасности они не представляют. После уходим в лес. Соломатину я оставил инструкции. Он тут все зачистит. Тогда остался один вопрос. Что делать с трофейными устройствами? 12 лишних получается. Закопаем в лесу. Видишь приметную сосну на опушке в конце прогалины? Вот там под корнями и спрячем. Место запомни.